Глава 9. Затмение длилось секунд 5-10. Голова кружилась настолько сильно, что Роберт чуть не упал, но все же устоял на ногах и сохранил сознание. А когда в глазах прояснилось, перевел дыхание и огляделся. Парк стал другим. Исчезла сцена с ансамблем, музыка смолкла. Пропали лодки и ярмарочные будки. Людей значительно поубавилось, а возле бювета теперь и вовсе никого не было. Сам бювет обветшал, растратил праздничный блеск. Асфальт у крыльца растрескался. Пусть Кумск вернулся в привычное состояние. Ирины тоже не было видно. Ольга по-прежнему цеплялась за Роберта, а глаза у нее были пустые, жуткие. «Оля!» – позвал он. «Оля, слышишь меня? Очнись!» Она вздрогнула, моргнула несколько раз. Взгляд снова стал осмысленным, и она, запинаясь, проговорила. «Роберт Александрович, это вы?» «Да, не волнуйся. Как себя чувствуешь?» «Слабость». «Пойдем на лавку». Он довел ее до скамейки, усадил и тоже сел рядом. Обратил вдруг внимание, что девушка одета иначе, чем еще минуту назад. Там она была в платье, а здесь в дешевых джинсах и майке. И очки куда-то пропали. «Зря ты очки не носишь», — сказал он. «Тебе идут». «Да?» «Угу». Они замолчали. При других обстоятельствах Роберт наверняка решил бы, что случившееся ему померещилось. Привиделось, например, после солнечного удара. Но сейчас он был почему-то совершенно уверен. Все происходило в реальности. Пусть даже не в этой, а в параллельной, фантастической, сказочной. «Оля...» Когда в Усть-Кумске день города? В октябре, через месяц. Но ты ведь видела сейчас праздник? Да, видела. Он подумал. Логику, в принципе, можно найти и тут. История изменилась, а вместе с ней и дата основания города. А раньше ты бывала в том мире, в другом Усть-Кумске? Мне кажется, да. Хотя не уверена. Это так странно. В голове... «Путаница! Я позавчера написала вам сочинение, потом о нем думала. А сегодня проснулась и даже не удивилась, что вокруг все другое. Пошла в гимназию, как будто так и должно быть. И только теперь вот вспомнила, когда вас увидела». «Давай с самого начала, все по порядку. Ты в сочинении фантазировала, какой была бы Россия без революции, это понятно. Молодец, кстати, мне понравился текст». «Спасибо. У тебя там, правда, не упомянута переломная точка, несостоявшееся убийство Столыпина, после которого история изменилась. Не успела написать на уроке?» «Убийство Столыпина?» – переспросила Ольга. «Я вообще про него не думала. И про переломную точку тоже. Просто воображала другую жизнь». «Так, подожди». Он снова принялся размышлять. Значит, у Ольги чистый полет фантазии, без привязки к реальным историческим вехам. Но ведь в мире, который она придумала, такая привязка существовала, причем однозначная и конкретная. Роберт сам о рассуждал в гимназии. Ну и вообще, драма со Столыпиным – очевиднейший вариант, первый, который приходит в голову, если подбирать момент для развилки». В фантастике эту тему окучивали задолго до Роберта. В 90-е, например, была известная повесть «Седьмая часть тьмы» или как-то так. Да если бы Роберта попросили назвать момент, когда история могла раздвоиться, и дали пять секунд на раздумья, он ответил бы «покушение на Столыпина». Ммм, секунду. В том-то и дело, так ответил бы он, любитель исторических парадоксов. Он, а не Ольга. «Получается, Роберт дополнил мир, придуманный ею, конкретизировал, помог закрепиться во времени и пространстве. Так, что ли? Ну и ну!» «Я в том мире была как дома», — сказала Ольга. «Как будто именно он настоящий, а не вот этот. Но подсознательно все-таки что-то помнила. Про вас и про сочинение. Было чувство, я что-то важное записала, но забыла, где именно» поэтому сейчас пересматривала блокнот». «Верно», – подтвердил Роберт. «Я перескочил в ту реальность, как только прочел твой текст. Он сработал как ключ». Мелькнула мысль. «Хорошо, что мир придумала Ольга. Интеллигентная и добрая девочка. Получилось наивно, немного приторно. Хруст французской булки, как выражаются на читательских форумах. Но все равно приятно. Да, она обеспечила фон, канву». Но многие детали явно привнес он, Роберт. Новости по ТВ и в газете, чины и автомобили. Знакомство с Ириной, в конце концов, про которое Ольга знать не могла. Далее. И учитель, и ученица любят сладкую минеральную воду, поэтому в придуманном мире бювет ухожен и популярен. Хотя с массовым сбытом за пределы Усть-Кумска так и не получилось. Вся вода остается здесь. Это, кстати, интересный момент – фантастический мир будто ограничен одним-единственным городом, умещается в локальные рамки как и пресловутая аномалия с воем и радиопомехами. Да, и вот еще что. Оля, как ты относишься к Людмиле Константиновне, к вашей математичке? «А почему вы спрашиваете?» «В твоем мире ее упомянули в довольно негативном контексте. У тебя с ней конфликт? Проблемы?» Ольга поколебалась. Конфликта нет, просто... Как бы вам объяснить? Вот есть, например, пожилые учителя. Наш бывший классный или русичка. Они нас не понимают, но честно стараются, потому что очень ответственные. А математичка, она другая. Смотрит на нас, как будто все поняла, и при этом, ну, вроде как презирает, но вмешиваться не хочет. И на тебя так смотрит. «Я не жалуюсь, вы поймите». «Она мне ничего плохого не сделала. Пятерки ставит, не придирается». «Все, все, Оля, не волнуйся, я тебя понял. А одноклассники согласны с твоей оценкой? Что говорят?» «Не знаю. Я в классе мало общаюсь». Видя, что тема ей неприятна, Роберт не стал продолжать расспросы, но сделал зарубку в памяти. «Вопрос с Людмилой Константиновной следует прояснить». Есть ощущение, что математичка сыграет не последнюю роль во всей этой свистопляске. Ольга, ты отдохнула? Давай я тебя отведу домой. Не надо, Роберт Александрович, я сама. Мне уже нормально, честное слово. Я тут рядом живу, два шага. Да уж, у вас в Усть-Кумске все в двух шагах. Не обращай внимания, это я так, решил побурчать немного. Зря, что ли, меня в твоем сочинении обозвали столичным снобом. Ладно, тогда до завтра». «Завтра у нас истории нет, и обществознания тоже». «А, ну да, приятно поговорить с отличницей. Сразу поправит, выдаст подсказку». Она неуверенно улыбнулась. Похоже, ей и впрямь стало лучше. Роберт поднялся, помахал на прощание. По дороге домой он снова вспоминал сцены из «Выдуманного мира». Хотел бы он там остаться и жить, если бы ему предложили. Выглядит, конечно, заманчиво. Там, в той сказке, школьный учитель, даже провинциальный, не лох со смешной зарплатой, а солидный, обеспеченный человек. И местная красотка-звезда, живущая в фамильном особняке, охотно принимает его ухаживание. Может, судьба ему таким способом намекает, что и в реале надо наладить отношения с Ирой, разрешить недоразумение, которое между ними случилось, объяснить, как он, едва сойдя с поезда, сразу окунулся в местные тайны, Вот тоже любопытный вопрос. В альтернативной истории Роберт прибыл в Усть-Кумск не три дня назад, а на полгода раньше. Почему так? Догадка, впрочем, имеется. Здесь, в настоящей жизни, он после универа не сразу начал преподавать. Сначала устроился менеджером в торговую фирму, вообще не по специальности, исключительно из-за денег. Но через полгода плюнул и уволился нафиг. Офисная бодяга достала. Пошел в одну из питерских школ, поработал там, а теперь вот перебрался в Усть-Кумск. А в сказке он, судя по всему, в торговлю даже не лез, сразу начал работать по основной профессии. И, соответственно, сюда прибыл тоже с опережением. Снял скромную трехкомнатную квартиру в доходном доме, где консьерж обращается к нему по имени-отчеству. «Куда ты прешь, дятел? Жить надоело!» Он вздрогнул, поднял глаза и понял, что, замечтавшись, чуть не угодил под машину. Водитель затормозил в последний момент и теперь, приоткрыв дверцу, сжег его уничтожающим взглядом. «Извини», – сказал Роберт, сделав шаг обратно на тротуар. «Совсем охренели, мля! Накурился, что ли?» Роберт предпочел промолчать. Оправдания насчет экспедиции в альтернативный мир вряд ли бы были встречены положительно. Водитель высказал еще несколько ценных мыслей об умственных способностях пешехода, хлопнул дверцей и укатил. Престижный историк через минуту добрел до дома. С некоторой тоской оглядел облупленный грязновато-серый фасад, поздоровался с бабулькой возле подъезда и поднялся к себе в квартиру. Телефон зазвонил, едва он успел умыться. «Роберт Александрович», — сказала трубка голосом завуча, — «хорошо, что я вас застала». «У вас расписание под рукой?» «Сейчас, секунду». «Значит, смотрите. Если по обычному графику, то завтра вам ко второму уроку. Но у нас тут перестановки, так что придется все-таки к первому. Поняли?» «Понял. Поспать не выйдет. А что случилось?» Людмила Константиновна приболела и отпросилась. «Поэтому перетасовали, чтобы дети не болтались без дела. Все изменения вывешены на стенде. Завтра увидите». «Спасибо. Учту». Он положил трубку, снова задумался. Значит, как только он захотел поговорить с математичкой всерьез, та ушла на больничный. Нет, понятно, что это может быть простым совпадением, но как-то не очень верится. Ладно, какие планы на сегодняшний вечер? Продолжаем чтение сочинений и смотрим, в какие миры они заведут? Да, само собой, но чуть позже, перед сном. А пока... Он включил телевизор и сразу, не отвлекаясь на другие программы, вышел на спортивный канал. Комментатор бубнил, объясняя, почему судьи не оценили чей-то прыжок с 10 вышки в бассейн. Роберт приглушил звук, мысленно собрался и переключился туда, где прятались тайны, окутанные помехами. Но вместо помех увидел местные новости. Самые заурядные про то, как озеленяют город и укладывают асфальт, Подождал минут десять, никаких изменений. Что за фигня? С чего вдруг сеансы кончились? Должна же быть какая-то логика. Последний сеанс, если память не изменяет, состоялся позавчера. Роберт увидел карту с компасной стрелкой. Вчера он не включал телек, бродил по городу, пробовал сладкую минералку. Так, стоп. Может, дело именно в этом? Он выпил воды из источника и телевизор сразу прекратил свои фокусы. Зато Роберт лично перескочил в параллельный мир. То есть телевизор уже не нужен. Больше нет смысла подглядывать в сказки через экран. Теперь в эти сказки можно погружаться по-настоящему, физически, воплоти. Вода показала путь, сочинения дали ключ. «Логично», – похвалил Роберт сам себя. «Ну, хоть что-то стало понятно. Жаль, что не все». Есть еще, например, какая-то ведьма, к которой ходят десятиклассники. Она тут при чем, хотелось бы знать. Надо было Ольгу о ней спросить, пока сидели на лавке. Не сообразил, к сожалению. Ладно, проехали. Хватит рассуждать на сегодня, а то голова взорвется. Он сделал себе бутерброд с колбасой, сживал его без особого аппетита. Плотный обед, которым его угостили в сказке, еще не переварился. Что, кстати, лишний раз подтверждала тот мир был не менее материален, чем этот». Роберт сел на диван и взял сочинение. Интуиция подсказывала, читать надо не больше одного текста за вечер, тогда эффект будет правильный. Он выбрал Антона. Почерк у фэнтези Корифея был простой и разборчивый, без завитушек и прибамбасов. Зато правок было просто немерено, особенно поначалу, Слова зачеркивались, над ними вписывались другие, после чего забраковывалась вся фраза, и между строчек втискивался чистовой вариант. Продираться через эти текстовые завалы удавалось с большим трудом, но, проявив терпение, Роберт все же вычленил смысл. Есть такая шутка – сказочный способ решить проблемы в России – напрячься и поработать, а реальный – получить помощь из космоса. Выбираю реальный способ и представляю, как это может быть». Следующие абзацы давались Антону легче. Он, видимо, убедил себя, что фантазировать действительно можно, без риска получить двойку. И начал пользоваться сюжетом, который придумал уже давно. Люди раньше считали, что кометы – это что-то магическое. Когда комета появлялась на небе, паниковали или гадали, что она предвещает. А что, если они были правы? Если кометы несут в себе магию, тогда надо ее использовать. Как у нас, например, используют нефть. Мы строим нефтяные вышки, чтобы брать топливо из земли, а можно строить кометные. Роберт подумал, теперь понятно, что это была за башня по телевизору. Уловитель комет. Ага, скромненько со вкусом. Представим себе, все главные страны договорились и подобрали место, где эту вышку надо построить. «Необитаемый остров в океане. Строили много лет. И вот она, наконец, готова. Ее протестировали, теперь хотят запустить. Но не все довольны проектом. Некоторые говорят, что он может быть опасен». Роберт хмыкнул. «Да неужели? Поймать комету – это ж проще пареной репы. Чего тут, блин, опасаться? Трусливые паникеры». «А еще они говорят, что кометы – плохая магия, и ее использовать вредно». Вместо нее надо применять всякие зелья и заклинания, как в древние времена. Поэтому противники башни стали заговорщиками. Собираются сорвать запуск. За ними начинают гоняться по всему миру. Идет расследование. Один из следователей из России вырос в Усть-Кумске». И опять Роберт усмехнулся. Антон, очевидно, вспомнил, что сочинение должно иметь привязку к родному городу, хотя бы самую минимальную – Ну и приплел быстренько местного уроженца. Молодец, сориентировался. Следователь считает, что вышку надо запустить вовремя, тогда жизнь улучшится в каждом городе. В Усть-Кумске тоже. И пока готовится запуск, он возвращается в родные места. Думает, что найдет здесь подсказки в своем расследовании. Какие конкретно подсказки тут могут быть, Антон не успел придумать, поэтому повествование обрывалось. Роберт задумался, формулируя впечатление, потом написал. «Спасибо, Антон. Прежде всего, хочу похвалить за смелость. Ты фантазировал, не стеснялся, и это в плюс. Но замечания все же есть. Даже фантастическое произведение должно иметь свою логику. Я, к примеру, не очень понял, откуда люди узнали, что кометы и правда разносят магию. Как это было проверено? Впрочем, ладно, может, ответ у тебя имеется, просто остался за скобками». «Меня, как историка, больше заинтересовало другое». Роберт взял еще одну паузу. Подумал, не проще ли все высказать устно на следующем уроке. Но интуиция, не желая угомониться, твердила ему, «Пиши, не ленись, облекай свои мысли в текст, господин учитель, это тебе поможет». И он продолжил. «У тебя сказано, что проект совместно осуществляют все ведущие страны. Как же они сумели договориться?» Печально, но в современных условиях именно это выглядит как фантастика. То есть, конечно, и в настоящей жизни бывают международные исследовательские проекты, адронный коллайдер, например, или МКС. Но когда от чистой науки переходят к экономике и политике, разногласия сразу же нарастают. Найти взаимопонимание все труднее. Как это преодолеть? Не знаю. Может, ваше поколение что-то придумает. «В любом случае разговор о современной геополитической обстановке нам еще предстоит на уроках, но это позже, не сразу». И чтобы не слишком загружать пацана, добавил в конце. «А вообще, как простой читатель, я прям заинтригован. Что дальше? Какие подсказки следователь может найти в Усть-Кумске?» Отложил ручку, чувствуя уже знакомую тяжесть в мыслях и во всем теле. Методика, похоже, сработала. Новый тест-ключ вошел в замочную скважину – И дверь в другую реальность приоткрывалась. Ветер дохнул в лицо. То ли оттуда, из соседнего мира, то ли просто сквозняк с балкона. Этого Роберт уже не понял. Вой, затемнение.